Глава седьмая. «Вдруг откуда ни возьмись, появился, зашибись!» Сказка называлась «Кто виноват и что делать?». Комаров не умер, в этом я убедился достаточно быстро, но лежал на полу без сознания и категорически не хотел возвращаться в чувства. Пульс я проверил, по щекам похлопал, водичкой спрыснул, никакого эффекта. Были, конечно, более экстренные варианты, из серии «футболку задрать» и «соски покрутить», Но до подобного мародерства я решил не опускаться. И так статья за нападение на сотрудника светит, а тут еще и измывательство с особой циничностью припаяют. Впрочем, это все отдаленные перспективы, а вот едва дышащее тело на полу более чем реально. Самое главное, непонятно что с ним. На шитыря дома не было. Я точно помню, что единственную мензурку с собой мама забирала, а в аптеку затея наверняка глупая. Что же он все-таки в себя не приходит? Может, в кому впал? Я помню, маленьким смотрел Санта-Барбару. Там один дядька в коме серии 100 пролежал. Интересно, это в реальном времени много? Так, стоп. Оставить бредовые мысли. Делать-то что? Вызывать скорую я не собирался. Сначала врачам ничего не объяснишь, а потом еще и коллеги этого Комарова прискачут. Тут без вариантов. Скорая обязана сообщать в полицию о подобных происшествиях. Попытаться еще раз его полечить, найти в интернете схему нервных окончаний, определиться, какой именно за нахождение в коме, отвечает «И...» Я представил, как начинает трястись тело майора от моих неумелых действий и понял, что затея неудачная. Я мужику явно не помогу. Скорее накосячу опять, как слон, в посудной лавке. В этот момент Комаров выгнулся дугой и затрясся мелкой судорогой. «Эй, эй, майор, не умирай!» Аккуратно потряс я безмолвное тело за плечо. «Рановато еще! На тот свет!» Мягко положив руку на грудь полицейского, я поразился, с какой скоростью бьется его сердце. «Блин, это же ненормально!» Пульс прощупывался, но не поддавался подсчетам. Судя по всему, зашкаливал за цифру в двести. Судороги прекратились так же внезапно, как и начались. Сердцебиение не чувствовалось, пульс еле прощупывался. «Ну и что это было?» «Так же можно и самому инфаркт схлопотать от переживаний». «Я снова аккуратно потряс морова по-детски надеясь, что он сейчас вернется в сознание и откроет глаза. Но ничего, конечно же, не происходило. Полицейский по-прежнему не подавал признаков активности, хотя меня радовало, что, по крайней мере, судороги прекратились. И что, спрашивается, делать? Судя по всему, я и так уже сделал достаточно. Я вздохнул и достал из кармана совсем недавно врученную мне визитную карточку. Жаль, конечно, что капитуляция случилась так быстро но и ситуация явно патовая. «Говорите!» — голос Надежды Владимировны в динамике полностью соответствовал сложившемуся у меня о ней впечатлению. Резкий, напористый, призывающий к собранности и лаконичности. «Добрый день, Надежда Владимировна!» — со вздохом произнес я в трубку. «Это Геннадий. Мне очень нужна ваша помощь». «Неожиданно!» — после секундной заминки ответила моя собеседница. «Хорошо». «Приезжай на Манежную площадь. За час успеешь?» «Не могу». Еще раз вздохнул я. «Проблема у меня дома, и мне очень нужна ваша помощь. Причем желательно как можно скорее». «Ничего не понимаю», — озабоченно ответила целительница. «Давай вечером созвонимся. Я сейчас занята немного». «Надежда Владимировна!» – затаратурил я, опасаясь, что она просто прервет разговор. «Вечером это очень долго. Вернее, даже может оказаться поздно. Приезжайте сейчас, пожалуйста, очень надо!» «Жди!» – коротко ответила женщина и завершила вызов. Ждать было тяжело. Комаров по-прежнему не подавал никаких признаков жизни, а стрелки часов, казалось, просто застыли на месте. Впрочем, я все равно не сидел сложа руки, а развил бурную деятельность, прикидывая, как себя вести при самом негативном сценарии. Нашел на шкафу старый рюкзак и подготовил себе аналог тревожного чемодана, который позволит протянуть несколько дней в автономном режиме. «Кто его знает? Как повернется? Может, я и впрямь угробил этого полицейского, ему дышать буквально минут двадцать осталось, а в СИЗО я не хочу!» В голове мелькнула мысль, что, возможно, ситуацию может разрешить полковник Седых, но я решил оставить эту возможность на самый крайний случай. Что-то внутри подсказывало, что милый Эдуард Алексеевич церемониться со мной не станет. И, увидев возможность, тут же загонит меня в кабалу на веки вечные. Еще и папочку где-нибудь специальную заведет с фотографиями и прочими доказательствами моей безусловно тяжкой вины. А так? Трусы, носки, и зубная щетка. Вполне достаточный комплект, чтобы пересидеть где-нибудь пару недель, а уже потом спокойно разруливать ситуацию. Уже застегивая рюкзак, я согласился сам с собой, что веду себя нелогично, и бегством проблемы не решаются. Но зато я целых десять минут был занят делом и не нервничал. «Уезжать собрался?» — раздался за спиной ироничный вопрос. Я на автомате рванулся в сторону от опасности и, только врезавшись коленкой в стул, сообразил, кто пришел ко мне в гости. «Емеля!» Я шумно выдохнул воздух, с трудом сдерживаясь, чтобы не начать пересказывать первый параграф учебника по предмету «Речь офицера, родная и матерная». «Давай ты больше не будешь ко мне так подкрадываться». «Ага», — обрадовался домовой. «Значит, все-таки не уезжаешь, а то я уже был с тобой ругаться собирался. Насвинячил в доме, полумертвого человека, прям на полу оставил, а сам в кусты нехорошо так делать». «Я никуда не уезжаю, никого не бросаю», — непроизвольно повысил я голос. «Будут еще всякие домовые, от горшка два вершка жизни меня учить. Я просто готовлюсь к неприятностям». «Так ты лечи болезного, и не будет никаких неприятностей», продолжал возмущаться Емеля, тряся своими маленькими ручками. «Я же видел, что он из-за тебя без чувств рухнул, так что давай исправляй ситуацию». «Отстань, говорю», рявкнул я, тут же устудившись своего крика. «Я не знаю, как ему помочь». «Не видишь, что ли? Сам сижу, помощи жду!» Домовой фыркнул, выразив, похоже, этим звуком целую гамму чувств, но все-таки отошел от меня. Если честно, я бы предпочел сейчас остаться один, но и прогонять домового не хотелось. Один на один с бесчувственным телом в квартире находиться тоже не совсем комфортно. Впрочем, когда у Комарова случился еще один приступ судорог, я мысленно согласился сам с собой, что уж лучше бы он был просто бесчувственным. Так, по крайней мере, спокойнее. А так сидишь и не знаешь, что делать. Да и толпы советчиков почему-то не наблюдается. Надежды Владимировны пока не было. Я покачал смартфон в руке, прикидывая, не стоит ли позвонить еще раз. Но решил, что мои мольбы уже мало что изменят. Сказала «Ждать, значит, будем ждать». Убедившись, что Комаров по-прежнему дышит, я прошерстил все возможные места заначек в квартире и нашел, наконец, искомое. «Пачка сигарет и зажигалка». Судя по всему, в этот ящик кухонного гарнитура их спрятал кто-то из родителей, а потом попросту забыл. Повертев в руках пачку с надписью «Мучительная смерть», я вздохнул и поплелся на балкон. Почти год не курил, но сейчас мне прям требовалось отвлечься. — Геннадий, ты серьезно? — не отставал от меня домовой. — Может быть, стоит позаботиться о больном? Или ты решил отравиться насмерть? Я читал, что на пачке написано «Курить вредно». А умирать здоровым противно, — огрызнулся я. Я вот в толк не возьму. А ты теперь за мной постоянно следить планируешь? Какая тебе разница, чем я занят и что у меня происходит? Мне не все равно, когда в моем доме происходит плохое, — гордо выпятил грудь малыш. И если я могу как-то помешать этому, то непременно должен так сделать. В этом моя сущность. Избирательная сущность, — проворчал я, выходя на балкон и с опаской прикуривая сигарету. «Что ж ты тогда не защитил меня от визита этого болезного? Мог бы дверной звонок отключить или вовсе вместо меня с ним пообщаться?» Домовой что-то говорил, но я не слушал его, а прислушивался к своему организму. До сих пор помню, как от одной затяжки меня буквально скручивало в приступе кашля, который, казалось, никогда не закончится. В этот раз ничего подобного не случилось, и я непроизвольно улыбнулся от радости. «Какое же все-таки удовольствие!» оказаться здоровым. Не зря говорят, что мы зачастую не ценим того счастья, которое имеем. Всегда хотим чего-то большего, недовольствуясь тем, чему и так стоит порадоваться. От радости я чуть было не пропустил подъехавшая к подъезду такси, из которого появилась Надежда Владимировна собственной персоной. Немного покрутив головой, она безошибочно определила мой балкон, а затем без затей сурово погрозила мне кулаком. Замечательная женщина. Чувствую, что еще чуть-чуть, и она начнет интересоваться у меня, не забыл ли я покушать и надеть шапку перед выходом из дома. Самое интересное, что Емеля при появлении Надежды Владимировны куда-то испарился. Не то чтобы я мечтал его познакомить с целительницей, но мне стало любопытно, случайность это или он в принципе не хочет показываться ей на глаза. «Гена, ты мне объясни, а тебя думать вообще учили?» Поинтересовалась целительница, выслушав мой рассказ о случившемся. «Или ты действительно сначала делаешь, а только потом начинаешь прикидывать последствия?» «Я просто хотел помочь», — промямлил я, понимая, что действительно накосячил. «Это похвально», — буркнула Надежда Владимировна. «Возможно, что ты действительно сделал что-то хорошее, но глобально это смотрится, как неуклюжий слон в посудной лавке». Такими же темпами можно сбросить ядерную бомбу на картофельное поле для борьбы с колорадскими жуками. Догадываешься, сколько картошки останется после такого? «Он умрет?» — прямо спросил я, мысленно готовясь к худшему. «Не дождетесь!» — буркнула Надежда Владимировна и тут же начала распоряжаться. «Полотенце намочи холодной водой. Хорошенько выжми и неси сюда, заодно подушку какую-нибудь. Давай, не стой столбом!» Когда я вернулся из ванной, то обнаружил, что женщина стоит на коленях возле тела полицейского и аккуратно щупает его голову, горло и плечи. На меня она не обратила ровным счетом никакого внимания. Я положил рядом с ней полотенце и замер с подушкой в руках, внимательно наблюдая за процессом. Поначалу происходящее казалось ерундой, но через пару минут я заметил какие-то нити между ладонями Надежды Владимировны. Это выглядело... Настолько фантастически, что я даже головы потряс от изумления, но видение никуда не исчезло. «Успокойся», — проворчала Надежда Владимировна. «Это просто энергетические потоки. Ты целитель, пускай и не умелый, так что подобные вещи видеть просто обязан». «У меня такого не было», — честно признался я, продолжая пребывать в прострации от очередного открытия. «Было», — ответила женщина, не отводя взгляда от шеи Комарова. «Просто ты не обращал на это никакого внимания. Чтобы увидеть что-то недоступное обычному взгляду, надо сосредоточиться, а не представлять себя божеством, спустившимся на землю». В этот момент Комаров застонал, и я облегченно выдохнула. «Раз издает какие-то звуки, значит жив, и пожизненное заключение за убийство полицейского мне не светит». «Спирта, как я понимаю, у тебя нет», — осведомилась Надежда Владимировна, по-прежнему не отрывая глаз от тела Комарова. «Конечно, нет». «Я же не больница!» — недоуменно пожал я плечами. «А водка?» — продолжала допытываться женщина. «Не уверена», — признался я. «Коньяк точно есть. Дагестанский». «Ну, за неимением гербовой», — вздохнула Надежда Владимировна. «Тащи сюда свой коньяк». «Так, коньяк-то зачем?» «Все еще не понимал я замысла целительницы. Может быть, мне лучше в аптеку за нашатырем сбегать?» «Ага, в припрыжку». Усмехнулась женщина и передернула плечами. «Давай мы не будем проверять твои гениальные идеи, и ты просто сделаешь то, о чем тебя просят. У тебя тут на секундочку человек умереть пытается, а ты время тянешь». «Виноват и исправлюсь, выпалил я, чувствуя, как ледяная волна пробегает по всему телу. «Всю бутылку нести или налить, сколько-то в какую-то емкость...» «Грамм сто плесни», — вгляделась в Комарова Надежда Владимировна. «И если есть...» то лимон тоже принеси, ну а если нет, то значит не повезло. Я ровисто исполнил требуемое и уже буквально через минуту стоял возле целительницы с граненым стаканом в одной руке и неровно нарезанными кусочками лимона на блюдечке. — Фух! — выдохнула Надежда Владимировна и как-то неловко поднялась с колен на ноги. — Аж затекло все. Давненько такого не было. С этими словами она взяла из моей руки стакан и лихо прокинула его содержимое внутрь. Затем вернула стакан и забрала блюдечко с лимоном. Такс, надо присесть. Умаилась я что-то. Я проглотил рвущиеся наружу слова возмущения и посмотрел на полицейского по-прежнему лежащего на полу возле кресла. Правды ради выглядел он не в пример лучше, чем буквально двадцать минут назад. Со стороны вообще могло показаться, что человек спит и через несколько минут проснется. Ровное дыхание, розовые щеки, а я тоже. В бега собирался. «Ну, так что... Геннадий...» Надежда Владимировна растеклась на диване и дожевывала последний кусочек лимона, глядя на меня с легкой полуулыбкой. «Ты учиться собираешься? Или планируешь постоянно вот так? Людей, как подопытных кроликов, испытывать?» «Ну, зачем вы так?» Виновато всплеснул я руками. «Я же действительно надеялся помочь ему, а не навредить. Хотя бы объясните, что именно я сделал не так?» «Да все не так...» Отмахнулась целительница. Как тебе вообще в голову пришло его щитовидку мучить? А если бы лопнуло что-нибудь, его бы тогда только некромантам отдавать для карнавала? Что за привычка лезть туда, где ты ничего не понимаешь? Да случайно вышло. Виновато, пожал, я плечами. Мы разговаривали, и вдруг я увидел тело майора в каком-то странном виде. Знаете, он цветным стал и переливался, будто бы всеми цветами радуги. Это я уже слышала усмехнулась Надежда Владимировна. «Но, может быть, стоило хотя бы в интернет заглянуть. Какую именно часть тела ты мучить собираешься? Ты каким-то чудом диагностировал человеку злокачественную опухоль. Молодец! А дальше? Что надо делать дальше? Может быть, ты подсказал ему обратиться к профильному специалисту? Знаешь, врачи такие бывают, онкологи». «Если уж в школе не учился, то хотя бы сериалы по телевизору смотреть начни». «Я в курсе про онкологов». Раздраженно дернул я плечами, а потом отнес на кухню стакан с блюдечком. Вернувшись в комнату, я попытался хоть как-то оправдать свои действия. «Вы только объясните, на милость, как я должен был сказать полицейскому, что ему к врачу надо?» «Уважаемые, давайте про смерть Ерохина потом поговорим, вам сейчас срочно к врачу надо». «Серьезно?» Так и надо было сделать, чтобы он меня в психушку отправил на экспертизу, или еще чего хуже, за маньяка принял. То есть ты считаешь, что вот так лучше?» Кивнула Надежда Владимировна на лежащее на полу тело. «Ты же чуть было не убил его. Ты хоть сам понял, что сделал?» «Нет, не так. Давай начнем сначала. Ты вообще в курсе, что такое щитовидная железа Эээ.. Протянул я, а потом вспылил это ощущение, что меня экзаменуют, как школьника. «Нет, не знаю. Медицинских академий не заканчивал, знаете ли». «Да это видно, что не заканчивал», — усмехнулась Надежда Владимировна. «Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов. Причем эти гормоны регулируют практически все аспекты жизнедеятельности человека». «Очень познавательно, но недостаточно информативно», — пожал я плечами. «Сомневаюсь, что у меня была возможность отправить господина на анализы». Дело не в анализах. Надежда Владимировна продолжала говорить мягко, как будто не замечая его раздражения. Ты знаешь поговорку, что даже лекарство в больших дозах может стать ядом. Так вот, ты своими неумелыми действиями сотворил наглядный пример этой поговорки. Ты заставил щитовидку производить в огромных количествах гормоны, которые прямо сейчас организму были не нужны, от того, «Этот несчастный сначала поймал эйфорию, причем очень похожую на действие сильных наркотиков, а потом товарищ майор попросту потерял сознание. Так что скажи спасибо, что мозг этого полицейского оказался умнее тебя и просто-напросто отключил организм, пока ты не добил человека своими экспериментами». «Я просто хотел помочь», — повторил я как мантру. «По крайней мере, так, как я это понимал». «Попробовал», — усмехнулась целительница. «Так вот, Геннадий, давай определимся в последний раз, ты не герой дешевого сериала про волшебников и никогда им не будешь». Взмахнул волшебной палочкой и человек исцелился. «Это так не работает. Целительство – это та же самая медицина. Нельзя просто вливать в человека лечебную энергию, надо точно понимать, как, куда и сколько». «И что мне делать? В мединститут поступать?» – вскипел я. Так и знал, что этим закончится. Ты не учь без образования. Куда тебе в калашный ряд с такой физиономией? «В идеале, конечно, так и стоило бы сделать», — кивнула Надежда Владимировна. «Но мы оба понимаем, что уже поздно. Никто тебя туда не возьмет. Так что не нервничай. Никто не пытается усадить тебя за школьную парту. А вот учиться стоит». «Я пытаюсь», — пожал я плечами. «Вон даже книжки у Мосси купил по специальности». Но, судя по всему, все гораздо сложнее, чем я думал». «Конечно сложнее», — хмыкнула целительница. «А ты думал просто так на врача семь лет учиться, вместо пяти, и это только базовое образование. Тебе от Ерохина достался дар. Причем, судя по всему, Матвей все правильно сделал. Потенциально ты способен стать очень и очень сильным целителем. Но для этого надо развивать свои способности. Тебе нужен наставник». «Вот как я думал, так и получилось». Просто так никто помогать мне не собирался. Попросила помощи, и изволь отработать. «Надежда Владимировна, а может быть мне просто забыть об этом даре?» — озвучил я, казалось бы, гениальную идею. «Ну а что? Здоровье у меня теперь навалом, значит, жить могу долго. Найду какую-нибудь работу, женюсь или вон в Африку обратно подамся. Там совсем неплохие деньги платят». «Не выйдет», — покачала головой целительница. «Дар — это не только счастье, но и проклятие. Ты должен им пользоваться, а иначе он сожрет тебя изнутри. Ты должен лечить людей». «Без меня женили называется», — вздохнул я. «И сейчас вы скажете, что наставника лучше вас мне не найти». «А ты не сомневайся!» Откуда-то снизу, чуть ли не из-под ног Надежды Владимировны, раздался голос Емели. «Сразу же видно, что женщины сильные и знающая. У такой учиться сплошное счастье». Вопреки ожиданиям, домовой не вылез из-под дивана, а появился из-за кресла. Он сделал шаг ближе к целительнице, а затем глубоко поклонился ей. «Благодарю тебя, ведающая, что не позволила смерти собрать лишнюю жатву в моем доме». «Такой забавный!» — заулыбалась Надежда Владимировна, садясь на диване с таким видом, как будто хотела немедленно схватить малыша и затискать в своих объятиях. «И умный, и вежливый. Просто сказка!» Я был уверен на двести что дымовой от похвалы покраснел. Вон какую рожицу скорчил. Только что ножкой ламинат протирать не начал. «Геннадий учиться должен», — расхрабрился Емеля. «А то убьет кого ненароком своим лечением. У нас у всех проблемы начнутся». «Кто кого убьет?» Раздался рядом со мной слабый голос. Майор Комаров лежал на полу широко открытыми глазами и явно пытался сообразить, где он и что происходит. «Да я вас всех посажу!» «Спокойно, спокойно!» Надежда Владимировна уже подскочила к майору и теперь уверенными движениями помогала полицейскому принять вертикальное положение. «Как вы себя чувствуете? Голова не кружится? Как горло? Глотать не больно? Колено ноет?» «Какое колено?» Комаров пытался оттолкнуть от себя целительницу, но, надо отдать ему должное, делал это предельно аккуратно. «Вы кто такая? Что вы себе позволяете?» «Я врач», — мягким голосом говорила Надежда Владимировна. «И у вас был приступ, но этот молодой человек спас вам жизнь. Постарайтесь...» «Что ты несешь?» — закричал неожиданно майор. «Какой приступ? Я все помню. Он позвал меня в квартиру, а затем оглушил чем-то тяжелым. Да я...» Комаров подтянул к себе свою сумку-портфель, раскрыл их к моему изумлению и извлек из нее пистолет, который немедленно направил на нас целительницей. «Стоять и не двигаться!» Ревнул майор, левую руку назвлек из кармана джинсов мобильник и практически не глядя набрал номер. Говорит майор полиции Комаров, представился полицейский невидимому собеседнику. Я задержал двух правонарушителей. Мне нужен наряд. Пишите адрес. У меня в этот момент в голове крутился всего один вопрос. Вот какого, спрашивается, мы его спасали?